Часть вторая. Инструменты освобождения. Глава 6. Отделиться от навязчивых мыслей. Caulobacter crescentus, бактерия, которая живёт в пресной воде, считается самой клейкой субстанцией на планете. Она вырабатывает сахаристое вещество, которое в 3 раза прочнее суперклея. Капля этого вещества способна выдержать суммарный вес нескольких машин. Звучит впечатляюще, но если мы сравним клейкость Caulobacter crescentus с навязчивостью мыслей, то готовый биться об заклад, что победу с большим отрывом одержат мысли. Вы, наверное, замечали, что одни мысли отпустить легче, чем другие. Нам обычно не составляет труда отвлечься от мысли вроде что мне съесть на обед, какая погода будет на выходных, какой фильм посмотреть. В них не заложено сильных эмоций, предыстории или чего-то значимого для нас. Однако бывают мысли, избавиться от которых трудно или практически невозможно. Мысли, связанные с болью, стыдом, отвращением, гневом и другими сильными эмоциями, с нашей самооценкой или нашими глубинными убеждениями это мысли привящивые, и липнут они к нам. Навязчивые мысли не реагируют на наши попытки отделиться от них. Как бы мы ни пытались отвлечься, как бы и не ругали себя за них, уверяя, что они ложные, как бы и не заменяли их другими мыслями, в общем, какую бы стратегию ни применяли, они просто нас не отпускают и не дают нам отпустить их. К подобным мыслям нужен иной подход. Бесполезно сражаться с ними другими мыслями и традиционными методами, потому что этот клей выдержит любые наши атаки. У нас есть инструмент для таких случаев. Этот инструмент осознанность. Когда мы осознаём, какими навязчивыми бывают мысли, какие убеждения их подкрепляют и почему нам так трудно отделить себя от мыслей, тогда мы получаем возможность повлиять на эту навязчивость, обрести внутреннее спокойствие и стряхнуть ненужной мысли, как шелуху. Эта глава посвящена разным аспектам нас самих: убеждениям, идеям, состояниям, которые делают нас такими восприимчивыми к навязчивым мыслям. Осознанность открывает нам двери к свободе. Вера в то, что мысли истинны. Мы попадаем в ловушку мысли из-за наших представлений о них. Проще говоря, мы верим им. Мы думаем, что наши мысли правдивы и заслуживают доверия. Мы ошибочно полагаем, что мысли имеют вес, даже если нам известны противоречащие им факты. При таком глубоком почтении к мыслям пренебрежимыми было бы совсем уж странно. Зачем отвергать то, чему мы больше всего верим? Разум, создатель мыслей, убеждает нас в том, что его послание нам есть объективная реальность. Логично, что после этого мы не можем жить без опоры на него. Мысли это лучшее из того, что есть у нас в распоряжении, так мы считаем. Мы убеждены, что мышление это краеугольный камень в основе нашего счастья и выживания. Мы продолжаем бесконечно прокручивать мысли в голове, не только потому, что верим им, но и потому, что не сомневаемся в их неоспоримой пользе для себя. В то же время мы не можем перестать думать, потому что не понимаем, что думаем. Мы думаем, не осознавая этого. Мысли всегда присутствуют на переднем и заднем планах нашего сознания. Это саундтрек нашей жизни. Думать значит жить. Мышление ощущается как бытие. Мы даже не понимаем, что между мыслями могут быть тишина и расстояние, что мы можем существовать в отсутствии мышления. Более того, мы не понимаем, что можем не идти на поводу у возникающих в голове мыслей, не вовлекаться в их содержание. Мы не знаем иного способа жить. кроме как думать. Влюблённость в свои мысли. По правде говоря, мы не просто доверяем мыслям. Мы ими буквально очарованы. Мы уверены, что наши мысли чудесны, восхитительны, мудры и великолепны, и мы по уши влюблены в содержимое нашего разума. Наши мысли делают нас исключительными. Чем лучше мысли, тем лучше мы, потому что мы же их придумали. мысли поднимают вопросы первостепенной важности, мы так считаем. И к каждому из них необходимо подходить с заботой и вниманием. Когда я спросила зависимую от мыслей клиентку, как по её мнению она будет себя чувствовать, если между мыслями будет больше пауз и в целом мысли станут отнимать меньше времени, она сказала, что для неё это всё равно что порвать с прекрасным любовником. Многие из нас на самом деле заводят роман с мыслями Холя или Лилей их больше всего на свете. Освободиться от привязанности к мыслям значит порвать с величайшей любовью. Мысли перестанут быть чем-то особенным и станут чем-то обыденным, не очень интересным и недостойным нашего внимания. Кто хозяин мыслей? Довольно странно, что слова, которые мы слышим у себя в голове, мы считаем своими мыслями, как будто мы их придумали, сформулировали и записали. Однако словам, которые мы слышим с субстанцией, за которую мы себя хвалим или стыдим, вовсе не требуется наше разрешение или усердие. Подумайте вот о чём. По вашей ли воле в сознании возникает большая часть мыслей. Мысли появляются вне зависимости от того, нравятся они нам или нет. Им не требуется наше разрешение. На этом основании разве мы можем считать их своими? Да, слышим их только мы, но мы совершенно точно не продумывали их, не соглашались на них и не приглашали их к себе в голову. Наши мысли вовсе не наши, мы не создавали их по своей воле. Скорее это разрозненные куски информации о людях, эмоциях и ситуациях из нашей жизни, они просто всплывают на поверхности нашего опыта, обычно без всякой на то причины. Поддержание иллюзии контроля. Мы покорно следуем за мыслями, потому что они дают нам ощущение контроля. Нам кажется, что мы делаем что-то для себя, ради собственной пользы. Мышление даёт нам ощущение силы, с ним мы чувствуем себя менее уязвимыми и напуганными, менее подверженными влиянию перемен и непредвиденных обстоятельств. Мы не умеем по-другому. Мы не знаем, как отпустить то, что считаем спасательным кругом. Мы так привыкли полагаться на мысли как на средство защиты, что даже не можем остановиться и поискать другой способ, другой образ жизни, при котором постоянные размышления не обязательны. Мы глубоко убеждены, что мысли улучшают всё вокруг. Это убеждение впечатано в нас с самого раннего детства. Мышление равно решению любой проблемы. Но что если это не так? Что если неправильна сама идея, заложенная в основе всех наших действий? Что если мышление в том виде, в котором мы используем его мы, на самом деле проблема, а не решение? убеждение, что мы можем контролировать мысли. Какими бы своевольными и разрозненными ни были наши мысли, мы всё равно уверены, что должны уметь их контролировать и находить в них логику. Это убеждение, что нам положено контролировать мысли, также мешает отпускать их. Нам кажется, что стоит только по-настоящему захотеть, приложить достаточно усилий, и негативные мысли перестанут возникать в голове, разум покорится нам, и мы заживём жизнью, в которой присутствуют только желанные мысли. Мы уверены, что должны сражаться с мыслями до тех пор, пока они не уйдут, и корить себя за то, что не контролируем их, лучше Следовательно, мы не можем оставить свои мысли в покое, потому что несём ответственность за их содержание и за сам факт их появления. Страх навязчивых мыслей. У здоровых уравновешенных людей могут без всякого повода и причины возникать мысли, которые успешно пугают и отвлекают хозяина, а затем исчезают так же внезапно и хаотично, как появились. Когда Кевин ведёт машину, у него в голове часто рождается мысль, которая говорит ему: "Ты сейчас собьёшь кого-нибудь на обочине". Кевин не убийца, но эта мысль тревожит его с тех самых пор, как он начал водить. У Джейн, опытной и ответственной наездницы, каждая подготовка к соревнованиям сдабривается мыслями о том, что она упадёт и сломает себе шею, и это последние дни, когда она может сама ходить и дышать. Навязчивая мысль Кимберли заключается в том, что она прыгает на рельсы в метро. Эта мысль возникает у неё почти каждый день, когда она едет на работу, и поэтому Кимберли отводит взгляд от поезда и держится за стойку просто на всякий случай. В театре Генри приходит неприятная и навязчивая мысль, что он закричит и сорвёт спектакль. Конечно, это самая нелепая вещь, которая только может прийти ему в голову. Эта мысль оказалась настолько невыносимой, что и Генри совсем перестал ходить в театр. Сами по себе наши навязчивые мысли могут долго и не прожить. Это мимолетный пугающий шепоток из-за каулков сознания. Но мы тратим огромное количество времени и энергии на то, чтобы их опровергнуть и пресечь. Мы уверены, что это не просто бессмысленная болтовня, а некое важное послание. К тому же, мы считаем, что обязаны разобраться в них, расшифровать тайное значение и понять, почему вот эта конкретная мысль пришла к нам именно сейчас. Мы уверены, что в мыслях содержится некая сакральная правда о нашей истинной природе, как будто где-то глубоко в душе мы действительно хотим броситься на рельсы, закричать в театре или реализовать тайное желание быть парализованными. Когда эти жуткие мысли возникают, наша задача выяснить, что они пытаются нам сказать. Мы воображаем, что мысли выражают бессознательные стремления и тайные желания, что это шёпот нашей души. Если у вас возникла какая-то мысль, значит так и есть, даже если мы пока этого не понимаем. Нам кажется, что если мы не будем анализировать и распутывать свои мысли, то выпустим из клетки свою дикую необузданную натуру, включим зелёный свет нашему скрытому тёмному я. Поэтому мы должны докопаться до сути наших мыслей, чтобы убедиться, что они ошибаются. Если мы этого не сделаем, то эти мысли на счёт нас обязательно сбудутся, если не прямо сейчас, то в скором будущем. Нам кажется, что мысли способны заставить нас сделать нечто совершенно нам не свойственное, чуждое нашим желаниям, этике и ценностям. Пусть всю жизнь мы были добрыми и достойными людьми, Но из-за одной случайной жестокой мысли мы чувствуем себя так, словно где-то глубоко внутри мы жестоки, хотим творить насилие, и в этом наше предназначение. Мы даём мыслям власть перечеркнуть всё, что уже знакомо себе. Мы думаем, что мысли могут принудить нас к конкретным действиям без нашего на то согласия. мысли сильнее нас, поэтому мы должны яростно противостоять им и вопреки тени сомнения доказывать им, что их намерения не осуществится. Нам приходится делать это снова и снова, чтобы мысли точно не стали реальностью. Стоит ли удивляться, что мы не можем опровергнуть эти мысли, потому что действуем на территории, осмелю сказать, безумия. Мы пытаемся работать с материнской платой без оператора. В системе и мыслях нет здравого смысла, и мы тем не менее пытаемся с помощью здравого смысла опровергнуть то, чего не существует. Мысли просто возникают. Вопрос почему они возникают, не поможет от них освободиться. Чем сильнее мы сопротивляемся, тем сильнее будет воздействие на нас. Когда мы воспринимаем мысли как нечто могущественное, как силу, способную принудить нас делать то, чего мы делать не хотим, мы сами даём им власть над нами. Наше противостояние воздвигает перед мыслями препятствия, и штурмуя его, они становятся сильнее. Наш страх и сопротивление питают их. Когда мы перестаём впадать в панику из-за деструктивных мыслей, перестаём бояться их и сражаться с ними, перестаём делиться с ними властью над нами и просто принимаем их как особенность нашего бешеного компьютера под названием разум, те самые деструктивные, сумасшедшие мысли уже не кажутся такими страшными. Они по-прежнему могут появляться, хотя обычно это происходит намного реже. Но мы уже знаем, что нам не нужно никого переубеждать. Более того, нам уже не интересно, почему мы не хотим делать то, что мысли нам внушают. Мысли не могут заставить нас делать то, чего мы делать не хотим. Их появление никоим образом не значит, что они выражают какие-то тайные желания. Наши мысли ничего не знают о наших глубинных переживаниях. Навязчивые мысли это всего лишь случайные выбросы взбесившегося компьютера. Мысли не значат ничего до тех пор, пока мы сами не наделим их значением. Мы можем оставить их в покое. Пусть они вопят и кричат, верещат и плюются. Мы прекрасно знаем, что они не могут сделать из нас психов, которых пытаются нарисовать в нашем воображении. Наши мысли не изменятся, если мы будем бороться с ними или винить себя за то, что нам не подвластно». В таком случае мы только попадём в бесконечный замкнутый мыслительный цикл. Мысли продолжают приходить, а мы продолжаем бороться с ними и бояться. Но к счастью, мы отвечаем только за свою реакцию на них. Когда мы не пытаемся остановить мысли и изменить их содержание, мы можем проиграть битву против них, зато выиграем войну за свою жизнь. Когда мы принимаем тот факт, что мысли просто появляются, что в этом нет ни нашей вины, ни нашей ответственности, мы побеждаем. Это свобода, свобода вместе с мыслями, а не от мыслей. Теперь мы можем продолжать жить своей жизнью. Как мы умеем не обращать внимания на неадекватного человека на улице, выкрикивающего про нас какой-то бред, так же мы способны вести себя со своими навязчивыми негативными мыслями. Мы испытываем сострадание к больному человеку, однако не берём стул и не садимся рядом с этим крикуном, не пытаемся разложить по полочкам и проанализировать глубинное значение и смысл его слов, продемонстрировать и доказать ему, что он неправ. Аналогичным образом мы не обязаны тратить силы на то, чтобы спорить с мыслями или искать в них тайный смысл. Их появление ни к чему нас не обязывает. Мы просто признаём, что у нас внутри есть некто чужой, некто сумасшедший, можно дать ему имя, который пробрался в кабину управления. Мы киваем этому сумасшедшему чужаку, вздыхаем, смеёмся, морщимся, как вам больше нравится, и просто идём дальше. И вновь я повторяю: вы не ваши мысли. Вы осознанность, внутри которой рождаются мысли. Большинство мыслей ничего не значит, некоторые ничего не значат вообще. Каждый миг, который мы вкладываем в нежеланные мысли, каждая крупица энергии, с помощью которой мы пытаемся их оспорить, это время и энергия, потраченные впустую. Мы придаём значение и силы тому, что значения не имеет, странному, пусть и громкому сигналу в повреждённой системе. Мысли в первую очередь дают нам возможность лучше узнать самих себя. но для этого не нужно расшифровывать их содержание, как нам кажется. Мы приходим к пониманию себя, когда решаем, как хотим взаимодействовать со своими мыслями, и вот парадокс, когда определяем их как нечто несущественное. Разрешая мыслям приходить и уходить, не увлекаясь ими и не поддаваясь их чарам, мы начинаем ощущать себя как осознанность внутри, в которой мысли рождаются, а осознанность, которая принимает решение эти мысли отпустить. Отстраняясь от мыслей, мы ощущаем себя как сознание, которое слышит мысли, но не состоит из них. А это значит, что мы ощущаем себя тем, кем являемся в действительности. игнорирование более глубинных причин. В психологии есть крылатая фраза: за истерикой стоит история. Если некая ситуация вызывает у вас неконтролируемые эмоции, скорее всего, это связано с вашим прошлым опытом, вероятно, с ранним детством и родителями. То же самое можно сказать о мыслях. Если вы намертво прилипли к каким-то определённым мыслям, скорее всего, за ними стоит что-то ещё, что-то неочевидное. Вы прилипли к ним, потому что пытаетесь прояснить или исправить некое событие из вашего прошлого, принять чувство, которое не смогли принять раньше. Вас тревожит старая рана и образы из детства, которые растравила данная ситуация, и с которыми мысли пытаются что-то сделать. Как только вы это поймёте и перестанете сворачивать на кривую дорожку мыслей, как только вы осознаете, что причина ваших чувств вовсе не та, которую вам подсовывает разум, вы сможете отвлечься от текущей ситуации. Так вы не только освободитесь от прилипших к вам назойливых мыслей, но и разорвёте паттерны зависимости, которые заставляют мгновенно включаться в любую проблему. В следующий раз, когда вас захватит поток навязчивых мыслей о какой-то ситуации, когда вы почувствуете, что обязательно должны с ней разобраться, потому что от этого зависит ваше счастье, остановитесь и спросите себя: какой прошлый опыт пробуждает во мне эта ситуация? Чувствую ли я, что меня не слышат, не видят, не любят, ругают? Кажется ли мне, что я беспомощен и беззащитен? Чего я хочу не допустить? В какое состояние ввергает меня эта ситуация? Как только вы ответите на последний вопрос, продолжайте спрашивать себя: чувствовал, чувствовала ли я нечто подобное прежде? Если да, то где, с кем, в каких обстоятельствах? Я бы посоветовала отвечать на эти вопросы письменно. Так вы будете учиться размышлять над тем, что скрывается за занавесом мыслей, и это поможет вам отвлечься от текущей ситуации и мнимых препятствий на пути к счастью. Как только вы поймёте, в какое состояние ввергает вас ситуация, запишите это и поразмышляйте над этим, позаботьтесь о себе добрым словом. Положите руку на сердце и напомните себе, что ваши чувства сейчас имеют значение. Скажите себе: "Это для меня важно". Если вы чувствуете, что этого недостаточно, можете также сказать: "Я тебя слышу. Мне важно, что ты чувствуешь. Я тебя понимаю". Если вы чувствуете, что вам не хватает любви, скажите себе: "Я люблю тебя здесь и сейчас таким, такой, какой какая ты есть". Скажите себе те слова, которые успокаивают ваши прежние переживания. Теперь вы осознаёте, какая старая рана, какое состояние кроется за навязчивыми мыслями. Пусть эта новая осознанность напомнит вам, как важно относиться к себе со всепоглощающей любовью. Подмена жизни представлениями о ней. Когда я была маленькой девочкой, и я считала, что цветок это цветок, что в объекте, который я называю цветком, содержится основополагающая цветковая суть. Иначе зачем тогда называть его цветком? Через некоторое время, когда мы всей семьёй поехали в Нидерланды, я узнала, то, что я называю цветком, голландцы называют блум. А потом мы поехали в Испанию, и тот же объект стал называться флёр. Я ничего не понимала, но это же цветок. Почему они называют его блум или флёр? Почему они просто не называют его тем, чем он есть на самом деле? Я задавала эти вопросы отцу, не понимая, что слово цветок это не то же самое, что эта яркая, ароматная штука, которая мне так нравилась. Научившись говорить, мы начинаем воспринимать жизнь через слова, а впоследствии через идеи и концепции. Выучив слово цветок, мы сразу же думаем: "О, это цветок". когда видим нечто на него похожее, подразумевая, что предмет, на который мы смотрим, нам уже знаком. Повесив на него ярлык, мы обозначили его не просто как объект, а как само понимание цветка. Мы полагаем, что уже знаем, что это такое, и фактически перестаём смотреть на него, не видим его цвет, не чувствуем запах, не ощущаем его лепестки, не замечаем его уникальности. Мы перестаём воспринимать его. Мы видим предмет и сразу же погружаемся в наши представления о цветах, во всю связанную с ними информацию и все ассоциации, от первой розы на день святого Валентина до цветов, которые мы положили на могилу бабушки. Больше нет потребности и желания взаимодействовать со своим цветком, но мы даже не осознаём это. Мы убрали его в мысленную папочку с идеями, и теперь взаимодействуем скорее с концепцией цветка, чем с самим цветком. Восприятие цветка подменяется представлениями о нём. Чем больше мы усваиваем слов, идей и мыслительных паттернов, тем тоньше становится граница между нашим опытом и словами, его описывающими. В итоге она исчезает совсем. Мы начинаем думать, что в мыслях содержится сама суть ситуации, вокруг которой они крутятся. Мысли воспринимаются как нечто аналогичное прожитому опыту. Дубльёр становится актёром. Как я, будучи маленькой девочкой, считала, что слово "цветок" идентично цветку, так и мы считаем, что наши мысли о жизни и есть сама жизнь. Чем дольше мы живём, Чем меньше мы помним, если помним вообще, о том, каково это проживать жизнь напрямую, а не через призму мыслей и концепций. Мы привыкаем взаимодействовать с ней через слой или линзу мышления, то есть взаимодействовать с обёрткой жизни. В конечном счёте мы забываем, что потеряли, забываем, что находимся внутри обёртки. Непосредственное чувственное ощущение бытия становится нам недоступно. Мы забываем, что жизнь натуральная и никем не истолкованная по-прежнему существует. Цветок, поддающийся описанию и познаваемый интеллектом, всё равно постоянно меняется и в какой-то степени является непостижимым. В результате мы живём на расстоянии вытянутой руки от своих же ощущений, от нашей жизни, затерявшейся в тени описаний и интерпретаций. Жизнь становится абстракцией, интеллектуальным болотом. Но редко, если вообще когда-либо, мы всё-таки погружаемся в кучину жизни, раздевшись догола и избавившись от нашего гидрокостюма идей. Я не устану повторять: наши мысли о жизни не являются самой жизнью. Это описание, интерпретация, абстракция, аналитика, мнение и тому подобное о жизни. Наши мысли не являются сутью того, чему они посвящены. Мысли могут быть разумными и полезными, могут направлять жизнь в то или иное русло, но они всё равно остаются ментальными конструкциями, заменителями реального опыта, который нельзя полностью прочувствовать или прожить с помощью мыслей. Ощущать цветок органами чувств, восхищаться им это не то же самое, что думать о том, что это за цветок или когда он цветёт. И не то же самое, что подчёркивать наше восхищение цветком или размышлять, кому его подарить или ещё что-нибудь в этом роде. Слой мысли, который отделяет нас от жизни, мы начинаем убирать только когда готовы к этому, когда у нас достаточно смелости, чтобы перестать превращать каждое ощущение в концептуальную головоломку и любопытство, чтобы заинтересоваться чем-нибудь, не пытаясь ничего объяснять и понимать. Это происходит, когда мы больше не хотим вычленять концепцию из каждого прожитого мгновения. Мы крепко держимся за мысли о жизни, потому что не верим или даже не знаем, что жить можно иначе, что не обязательно воспринимать всё через призму мыслей и их хозяина. Можно просто жить без наслоений мыслей, отделяющих нас от реальности. Нам кажется, что мы живём жизнь, свою жизнь, так будто жизнь и мы сами это нечто раздельное. Но на самом деле мы одно. Мы неотделимы от того, что зовём жизнью. Мы сами есть жизнь, часть её потока. Подумайте над этим. Что если вы часть жизни, а не тот, кто её живёт? Что если нет границы между ней и вами? Что если то, что вы считаете собой, все ваши мысли и ощущения, также возникает в более широком сознании? Почувствуйте, как эти размышления откликаются в вашем теле. Ходите с ними, живите с ними. Страх перестать существовать. Если вы спросите зависимого человека, может ли он представить жизнь без своего наркотика, он скажет вам, что однозначно, несомненно, нет. Жизнь без костыля непостижима. Реальность без эскапизма, без возможности перейти в другое состояние сознания будет невыносимой. Какому человеку необходимо сбегать от реальности, чтобы выживать в ней? Аналогично, если я спрошу вас, можете ли вы представить жизнь, где мышление опциональное или где иногда можно совсем не думать, вы наверняка ответите, что не в состоянии представить ничего подобного. Мы готовы думать о том, как не думать или как контролировать мысли. Мы любим посмаковать хорошие мысли, но не думать по-настоящему. кажется чем-то нереальным и даже неестественным. Не думать вряд ли так можно решить проблему избыточного мышления. Даже когда мы пытаемся изменить своё отношение к мыслям, найти им другое место в своей жизни, они тянут нас обратно с помощью своей фирменной страшилки: без них мы перестанем существовать. Я мыслю, следовательно, я существую. сказал в 17 веке философ Рене Декарт. И действительно, мы чувствуем, что мы есть и что мы живём, когда думаем, решаем проблемы или занимаемся иной интеллектуальной деятельностью. Мы осознаём себя через мыслительный акт. В конце концов, ведь это мы его совершаем. Однако периодически и чаще в том случае, если вы практикуете медитацию, Вы могли наблюдать паузы между мыслями, пространство тишины разума, миг, когда вы не думаете. Когда мы всё чаще начинаем замечать эти разрывы, замечать, что не думаем, нас охватывает первобытный ужас. Разум, осознав, что на мгновение перестал думать, впадает в панику. Ему кажется, будто мы исчезли или на миг перестали существовать. Переставая думать, мы уже не ощущаем своё присутствие так, как прежде. Мы не ощущаем, что существуем. Паузы между мыслями могут восприниматься как уничтожение, но на самом деле это наши ключи к свободе, проблески и новый способ существования, криптонит для нашей мыслительной зависимости. Когда мы поймём, что существуем даже если не думаем, что мы никуда не исчезаем в промежутках между мыслями, Тогда эти паузы перестанут нас пугать и начнут привлекать. Тогда мысли перестанут быть для нас единственным показателем нашего существования, и нам больше не нужно будет цепляться за них. Упражнение. Кто сейчас здесь? Медленно глубоко вдохните. Расслабьтесь. Настройтесь на свои ощущения. Почувствуйте, что вы просто есть. Отметьте, что присутствует здесь и сейчас и при этом не зависит от мыслей и не соткана из них. Отметьте ощущение присутствия, которому для существования не требуются ваши мысли. Подумайте, кто сейчас здесь? Любопытно, что когда мы просто не думаем, то не боимся. Нет мыслей о страхе, о том, что я пропала. Когда мы не думаем, наше я не теряет себя. Вы можете сказать, что в такие моменты нет я, которое могло бы испугаться. В потоке ощущений, когда мы глубоко увлечены какой-либо деятельностью, исчезает тот, кто занят ей. Мысли о происходящем рассеиваются. Мы полностью погружены в сам процесс. Мы оказываемся внутри жизни, а не отдельным я, которое её производит. Ощущение линейности времени пропадает, и мы растворяемся в настоящем. Без мыслей нас больше ничто не отделяет от нашего опыта, от самой жизни. Но в тот момент, когда мы осознаем, что мы не думали активно, были не здесь, в том смысле, в каком мы обычно ощущаем себя, то есть через наши мысли, те же самые мысли взрываются. Разум кричит «Что это было? Куда я делся? Что это для меня значит? Что мне с этим делать? Я должен заявить по этому поводу что…» И ещё тысячи мыслей о том миге, когда мы не думали и были не здесь. Когда мы замечаем эту паузу, пространство бытия без мыслей, мы реагируем двойной дозой мыслей. Мы пытаемся справиться с экзистенциальным ужасом после того, как мы словно исчезали с радаров сознания. Ощущение отсутствия себя компенсируется лавиной мыслей, возвращающей нас в привычное, знакомое состояние, при котором мы воспринимаем себя через мысли. И вновь они мысли о том, как не думать. Очевидно, что для разума, генератора мыслей, мысль о том, чтобы не думать, мягко говоря, нежелательна. Разум не хочет думать меньше и привыкать к отсутствию мысли. Я, которая не зависит от мыслей, разуму не интересно. Спросить разуму, хочет ли он перестать думать, всё равно что спросить у рыбака, хочет ли он переехать в пустыню. Нет, ответит он. Что я там буду делать? Просить наше мыслящее я привыкнуть к отсутствию мыслей, всё равно что просить дождевую каплю слиться с океаном и раствориться в нём. Нет, ответит Капля. Я хочу быть уникальной, независимой и узнаваемой капельной личностью. Я хочу оставаться собой, Каплей. Не думать, даже временно значит не существовать. Но именно эта мысль заставляет нас лихорадочно думать. Именно поэтому следующим шагом будет осознание, что мы есть нечто большее, чем мысли.